Горизонт 26 Исход Проснулся от крика за стеной Крик был приглушенный, едва слышный С трудом пробивался через прочную толстую дверь Открыл глаза Над ним высокий белый потолок Все залито солнечным светом из окна, что под самым потолком Попытался сесть Не получилось. Прижал подбородок к груди. Глянул. Руки, тело через грудь. Все перехвачено веревками, какие пользуют скалолазы. Привязан к койке. Руки отдельно связаны, на запястьях узлы. Итак, что имеем? Он снова здесь. Снова на этой чертовой станции. Находится где-то в цокольном этаже, судя по высоте окна. Ближе, чем хотелось бы к этой проклятой буровой шахте. За стеной, за дверью, кто-то кричал. Значит, у них уже все началось. Стоит ли надеяться на помощь? Нет, наверное, не стоит. Не захочет Зов, чтобы его развязывали, чтобы он тут мельтешил, мешал. Он уже и так в очень хорошем положении для этого подземного ничто. Замечательная поза. Замечательная фиксация, чтобы умереть от голода в долгих, очень долгих корчах. Да еще и оттянется это нечто на его мыслях, воспоминаниях, фантазиях. Терзать будет долго и истово. Тут, кстати, тепло. Значит, ребятки-исследователи кое-что успели сделать перед тем, как безумие их захватило. Успели дать какое-никакое отопление. Подергался, потрепыхался. Без результата. Увязан хорошо, крепко. Не так, чтобы все передавили, но и не так, чтобы взять и в легкую вытянуть руки, ноги из-под веревок. Сергей снова прижал подбородок к груди. Глянул. «Койка железная, вроде по всему, должна быть надежная. Такую просто так не разгромить. Но ну, не сдаваться же!» Снова стал трепыхаться пытаться ее раскачивать. Сначала она одним бортом билась об стенку, но постепенно все дальше и дальше от нее отодвигалась. И вот уже пошла настоящая раскачка. Надо еще попытаться, надо завалить ее на бок, а дальше может что с этого и выгорит. Из-за стены, из лабиринтов коридоров станции послышался глухой удар, а после достаточно громко несмотря на звуковой фильтр двери. Бахнул выстрел. Завизжали. «Похоже, женщина!» Он вспомнил женский мягкий голос в вездеходе. Возможно, это она и есть. Койка раскачивалась все больше и больше. И вот она уже зависла в этом шатком равновесии на двух ножках. Перевалила критическую точку и ухнулась на бок, звякнув. Почти отвалилась. Осталось висеть на одном винте, стенка, что у ног. Хорошо. Методично, раз за разом, повторяя одно и то же движение, Сергей стал пытаться подтягивать ноги к животу. Задняя стенка, что почти отвалилась, сдалась, упала на пол. Хорошо. Еще чуть, и ноги выпростались из-под веревки. Дело пошло. Ноги свободны, задней стенки нет. Перевалился со койки на живот, подтянул под себя колени. Кое-как смог подняться на ноги. Конечно, неудобно, но это уже просто шикарное положение. Теперь можно вылезти из той веревки, что охватывало его через грудь, через плечи. Это уже не лежа, это уже стоя. Это уже уперев нижний торец койки в пол. Медленно, максимально выдохнув, он уже пролез под веревкой. «Все». Он уже не узник койки. Остались только связанные руки. Это просто. Зубами он кое-как растянул узлы. Все, свобода. Дверь. Подошел, подергал ручку. Логично, что заперто. Мимо двери с той стороны кто-то пробежал, громко бухая подошвами об пол. Грузный, большой, тяжелый. Мелкий бы так не шумел. Посмотрел на петли. Дверь открывается наружу. Ударил ногой рядом с замком. Раз, другой. Бессмысленно. Не высадить. Сел, привалившись спиной к двери. Задумался. В принципе, все не так страшно. Шансы, пока за него не взялось нечто, есть. Вон койка валяется. Хороший таран. Можно попробовать, или же… Почувствовал. Услышал шаги за дверью. Повернул голову, прижал ухо к двери. «Да, идут». Соскочил. Глянул по сторонам. Подхватил с пола веревку, которые были скручены его руки. Отступил в сторону. Встал незаметно чуть в стороне от входа. Ждал. Послышалось лязганье железа. Вставили ключ в замочную скважину. Скрип, щелчок. Открыто. Дверь распахивается. И в комнату вошел здоровяк в красных комбезных штанах. Без куртки, в шапке. Взгляд уперт вперед, в сторону валявшейся на полу раскуроченной койки. Но взгляд бессмысленный. Будто не видел он того разгрома, что тут был. Поднял руку. В ней блеснул кухонный нож. Шагнул вперед, к разваленной койке. А Сергей смотрел, ждал. Шаг... Еще шаг, выбор, бежать или попытаться скрутить, узнать, что тут теперь да как. Шагнул следом за мужиком и отмаш увесисто, приложил кулаком по затылку. Мужик повалился, обмяк. Звякнул пол вывалившийся из руки нож. Вот и хорошо, вот и славно получилось. Обшарил карманы, нашел ключи. Заперся изнутри, и ключ тоже в замочной скважине оставил, чтобы никто не смог снаружи открыть. Пока оглушенный валялся, наскоро теми же веревками связал его. Бородач не приходил в сознание. Тогда Сергей от души отхлестал его по щекам. Бородач заморгал, открыл глаза, стал дергаться. Во взгляде его блестела бессмысленность. Глаза бегали по комнате, но ни на чем не останавливались. «Ты кто?» – спросил Сергей на английском. Бородач не отвечал, а потом вдруг как-то сразу завыл не по-человечески. Закусил нижнюю губу белыми зубами, из-под них протянулась струйка крови. Прокусил. Похоже, что здоровяк не видел Сергея, не слышал его. Он был где-то там, в своем мире, в своем кошмаре. В подтверждение его мыслей Бородач зашептал быстро, скоро сбиваясь. «Не подходи к льду, не подходи, нет, провалишься, нет-нет-нет-нет-нет». Ясно. Сергей встал, почесал подбородок. Песни ветра. «Ветер!» – ухватился за слово Бородач. «Ветер поет, ты его слышишь?» «Пурга будет, не ходи на лед, рано!» «Пускай пурга будет, потом, потом проедем». «Зачем ты меня связал, а? Не ходи, мы все утонем, провалимся!» Бесполезно. Сергей поднял с пола нож, подошел к двери, снова оглянулся на здоровяка. Тот все так же скоро, так же сбивчиво говорил о чем-то своем. Все боялся льда, и был он, похоже, что совсем-совсем не здесь». Провернул ключ в замке. Вышел. Хотел было уйти, но нет. Запер дверь за собой. Уж лучше так. Никто не зайдет, не убьет. Ну или сам дурак не вылезет. Не хотелось бы с ним, с таким здоровым, пересечься в коридорах станции. Глянул по сторонам. Узнал, где находится. Проходил тут уже не раз, бывал. Сейчас по прямой, там поворот, и будет лестница наверх. Оставалось надеяться, что вездеходы остались наружи. Нет команды, которую сменять. Значит, никто и не уехал, значит, есть надежда. План простой да нельзя. Подняться, сбежать из здания станции, заскочить в вездеход и прочь отсюда. Можно надеяться, что внутри, в кабине, будет и карта, и все остальное. Дальше как-нибудь разберется. Повернул за угол. А вот и последствия выстрела На полу, в позе эмбриона Скрутился точенький мужичок Старенький, седенький Открытые глаза смотрят бессмысленно Руки прижаты к животу Лужа крови под ним Застрелили в живот Долго умирал Может был в должном сознании Зачем иначе Зов убил бы его так нагло Так напрямую Присел Аккуратно Чтобы не изглаздаться в крови, Наскоро пробежал руками по карманам убитого. Карточка доступа в буровую, на ней значится имя Джеффри Даймондс и его фотография. Седовласый культурного вида в очках. На трупе очков не было, потерял где-то. В нагрудном кармане обнаружилась записная книжка. Открыл, полистал. Обрывистые записи, номера, цифры, имена, даты рождения. Может пригодится, забрал с собой. Добрался до лестницы, глянул вверх, вниз. Никого нет, Движения не слышно. Да и вообще, тихо все тут. Крадучись вверх по ступеням, нож в руке. Первый этаж, там за поворотом морозильник с мертвецами, слева зал с камином. Жилые комнаты. По стеночке, мимо закрытых двух дверей в комнаты, до зала. Глянуть за угол. Быстро обратно. В кресле напротив камина мужчина сидит. Лицо сухое, серьезное. В одной руке стакан. Наверное, с чем-то спиртным. В другой пистолет. Из него, похоже, Джеффри застрелили. Что у них за мода такая, чтобы у старшего в партии оружие с собой было? А может, как и тот, Рональд, из бывших военных, тоже со сдвигом по фазе еще с военных времен. Так, туда соваться пока рано. Можно попробовать уйти через комнату, через окно. Тоже вариант хороший. Что обязательно за дверь это цепляться? Окно тоже хороший выход. Сергей тихо-тихо по стеночке добрался до ближайшей комнаты. Аккуратненько надавил на ручку, открыл. Вошел и также неслышно прикрыл за собою дверь. Прискорбно, но внутри не было никакой защелки, как и там, в радиорубке наверху. По уже отработанной технологии взял стул и тихо, чтобы не дай бог не нашуметь, подставил под ручку его спинку. Хоть на чуть-чуть, но время выиграет, если кто будет ломиться. Подошел к окну, уставился на бесконечно беснующуюся за окном пургу. Видно плохо, поднялся ветер без всякой меры, слышны его завывания, но все же видно за белесой пеленой два багровых вездехода, что застыли в ожидании поотдаль. Уже едва ли не до верхней бровки колес, заметены снегом, но стоят же, ждут, а это очень даже хороший шанс. Какой там шанс, возможность, возможность вырваться отсюда, не погибнуть в снегах. Вспомнил о злой стуже там, снаружи. Полез в шкаф. Открыл. На секунду в его голове появился образ того шкафа из радиорубки, где он нашел тело Джулии. Отступил испуганно, но нет, мертвецов скелетов в шкафу не обнаружилось. Хватанул куртку, натянул, затянул молнию до горла, потом ухватил шапку, нахлобучил себя на голову. И снова к окну. Нет, конечно же оно не открывалось. Только высаживать тройной, или сколько тут слоев, стеклопакет. Но это шумно. Может, получится выдавить? Запрыгнул на подоконник. Надавил на верхнюю часть рамы, на угол. Всем телом навалился. Нет, не хочет. Даже не продавливается под руками. Придется высаживать. Спрыгивает с подоконника шарит глазами по комнате. Все тут какое-то хлипкое, все тут какое-то неподходящее. Разве что вот эта традиционная койка металлическая. Поднять, выкрутить винты, сдернуть с нее то ли спинку, то ли саму раму с сеткой пружин вытащить и ею в несколько ударов разворотить многослойное. Теплое внутри, заледеневшее снаружи стекло поднимает койку и тут же отступает резко роняет ее, а тот, та, кто под ней пряталась, взвизгивает тихонько, испуганно. «Вы кто?» – спросила она тихо, и та, неизвестная, испуганно высовывает миловидную мордашку из-под кровати. Мордашка эта выглядит совсем уж по-детски. Веснушки, рыжие брови, носик вздернутый, и совсем уж наивный облик ей придает грязно-пыльное пятно на круглой щечке. Будто малышка извозюкалась, а теперь вот хлопает ресницами длинными, смотрит на него, на Сергея. Не знаю, как оправдаться. Вы, вы меня видите? Как видите? Она спрашивает его вполне себе серьезно, и голосок у нее. Да, да, это именно она, именно так кто была рядом с ним, с Сергеем в вездеходе. Узнал голос. Вижу. Вы рыжая, чуть испачкались. У вас зеленые глаза и вздернутый нос. Это вы их всех? Она сглатывает. И все так же не торопится вылезать из-под койки. Будто если бы он был злодеем, то она и заправду смогла бы спрятаться там, под кроватью. Как маленькая девочка от кошмаров. Кого? Ту команду? Нет, конечно. Они уже все были мертвы, когда я пришел. а а, -а. — Кивнул. — Понятно. — Поэтому вы меня и привязали. — Думали, что это я, большой и страшный, их всех покромсал. — А вы бы что подумали? — Вылезайте. Тут разговаривать неудобно. Сам уселся на койку. Скрипнули пружины. Она выползла, немного неуклюже. Потом отряхнула коленки, села рядом с ним. Горестно уселась, сгорбившись. Рассказывайте, что произошло, про меня можете упустить. Что узнали? К чему пришли? Я не знаю, оно как-то разом все началось, сначала, сначала казаться началось, всем, и мне тоже, я думала что уснула даже, или лунатизм начался, или я не знала что думать, только что я осматривала тела, я врач, и вдруг почему-то я разговариваю с Джеффри около буровой. И он мне что-то рассказывает. Похоже, что давно рассказывает. Знаете, он всегда так долго говорит, торопится, сам себя перебивает. Мне кажется, что дай ему возможность, он бы женился на своих геологических образцах. Такой забавный старичок, такой милый. Был милый старичок. Достал из кармана карточку, показал девушке. Его застрелили. – Вы? – округлила испуганно глаза вскинула брови, отодвинулась от него. Смеетесь? Когда бы я успел? На цокольном. Похоже, это ваш старший постарался. Это же он, старший ваш, такой длинный, сухой, сидит сейчас у камина с пистолетом. Может. Сединой. Фред. А такой здоровый, бородатый, метров два ростом, это кто? Это Такер, но все его называют Тук. Знаете, как в легендах про Робин Гуда? Брат Тук. Монах такой». «Конечно, знаю», – вздохнул, продолжил. «У вашего брата Тука крышу снесло окончательно». «Вот», – показал нож, – пришел меня казнить. «Вы его…» «Да хватит уже! Живой он! Я никого не убивал. Связал и там же, где вы меня привязали, оставил». «Живой, только шишка на затылке». Такой ж бан рукой не прошибешь. А, -а, а... Покивала. Это хорошо. Извините. Ничего страшного. Ситуация... М -м, располагает к страху. Да, я, Сергей. Меган. Слушайте, Меган. У меня есть большой и умный план. Сейчас высажу вот это вот стекло вот этой вот койкой. Похлопал рукой по подушке рядом с собой. И мы с тобой несемся к вездеходам. Садимся по газам и валим отсюда. Как тебе? Хороший план, только ключи у Фреда. Тот, который с пистолетом вздохнул, так и полагал, что по-простому не получится. А этот ваш старичок, который Джеффри, что-то нарыл? Я не знаю. Вы же с ним разговаривали. Я не помню разговора. Мне кажется, я туда не для этого пришла. Я стояла у перил на краю. А в воспоминаниях у меня было, как мы в детстве в озеро прыгали. У нас, знаете, берег такой высокий был, скалистый, и там сразу глубина была. Я даже думаю… Я думаю, что… Я знаю, что вы думаете. Я знаю, что такое Зов. Зов? Вы это так называете? Да. То есть, вы ничего не знаете. Спрятались тут, и все время тут и пролежали? Да. Я стрельбу слышала, и еще когда с ума сходить начали. Понятно, — сказал, — хоть ничего понятного ему и не было. Разве то, что теперь придется как-то изловить этого Фреда, как-то придется перетрясти его карманы, личные вещи, да и вообще. Встал, заходил из края в край по маленькой комнатушке, и Меган следила за ним, поворачивая голову из стороны в сторону. Остановился. «Надо что-то делать с Фредом!» «Как?» «Надо…» – шептал себе под нос. Думал. А после закрыл глаза, приложил ладонь ко лбу. Тут же понял, что лежит. Лежит, недвижно, в темноте. Все тело пронизано холодом, выморожено. Рядом кто-то тяжело сипит, хрипит горлом. Попытался сесть, не получилось. Почувствовал тяжесть на груди. Испугался, что снова связан. Снова весь укутан веревками. Двинул рукой. Нет, свободен. Ухватился за что-то в темноте, что лежало на нем. Почувствовал под руками чье-то тело. Холодное, уже насквозь промороженное тело. Твердое, ледяное, без куртки, кожа под пальцами заледеневшая. В сторону себя. Сел. Темно, хоть глаз выколи. Хрип рядом все так же продолжался, иногда перемежаясь с тяжелыми глотками, будто раненый кто рядом, тяжело раненый. «Эй, как вы?» – спросил он темноту, нет ответа. Встал, поднялся, под ногами постоянно что-то мешало, на что-то наступал, обо что-то спотыкался, все вокруг было холодным, ледяным обжигающим, а еще раскалывалась голова от страшной боли. Приложил руку к затылку, почувствовал ледяную горку на волосах. То ли ему прилетела, и эта кровь заледенела, то ли просто влага замерзла. В темноте помещения, выставив вперед руки, побрел до ближайшей стены, уперся во что-то холодное, узкое, не стена, но что-то. Пошарил руками по сторонам. Стеллаж. В нем ящики. Похоже, это морозильник для кернов. А вокруг то, обо что он спотыкался. То, на что он наступал. Это тела мертвецов. Их тут было десять в те времена. Сейчас тут как минимум на два больше. Он и тот неизвестный, кто так тяжело дышит. Вдоль стеллажа, ощупывая руками полки. Угол. Поворот. И снова вдоль стеллажа. Провал Ладони легли на ровный металл Дверь Лишь бы она была открыта Навалился И дверь подалась Ударил по глазам слепящий белый свет Даже ладонью прикрылся от его яркости Оглянулся Увидел на полу тела Мертвые Много Одно на другом Многие уже обнаженные Это наверное Меган их раздела определяла причину смерти. И там среди них лежит один, тоже без одежды. Спина вздымается и опадает в частом поверхностном дыхании. И этому дыханию вторят те самые сипы, хрипы, живой. Сергей распахивает дверь сильнее и бросается к раненому. Хватает его за руки и тащит по всем этим разлетевшимся кернам, по мертвецам наружу. Прочь из морозильника! К теплу!» Вывалился вместе с ним наружу. Негромко прикрыл дверь. Вдруг Фред все так же, все там же, сидит со своим пистолетом. Ждет, вслушивается. И только после этого к раненому. Перевернул его и отпрянул. «Это был Фред!» «Тот самый, что недавно сидел напротив камина!» «Ждал!» Только теперь найти у него в карманах ключи надежды не было. Он был гол, глубокие порезы на теле и пара широких и, наверное, очень глубоких ножевых ран в районе живота. По всему видно не жилец. Одна надежда, Меган, как-никак доктор. Очень хотелось верить в то, что она все там же, все в той же комнате ждет. И вообще, как он пропал оттуда? Как оказался тут, в морозильнике? Узнать бы. Спросить. Только у кого, не у Фреда же. Поднял раненого на руки, как маленького ребенка, и к Меган. Распахнул дверь. В комнату ввалился со своей страшной ношей на руках. Завизжала испуганная Меган. Ну слава богу. Тут она, на месте, не пропала. Бухнул на койку тело. Отступил, не зная, что сказать. Не знал, что было, что случилось. Боялся слов. Боялся напугать Маган еще больше. Повисла гнетущая тишина. «Откуда?» «Из холодильника». «Это… это вы его?» «Я не знаю. Я говорил с тобой и оказался там. Ты знаешь, как это бывает. Лежал и все. Голова болит, как будто ударили. «Я посмотрю?» «Конечно», — кивнул, развернулся к ней спиной. «На затылке, там корка». Меган развела волосы на его затылке, посмотрела, сказала. «Шишка, гематома», — удар был. «Фреда, посмотри». «И...» «Как я ушел?» «Вы ходили, ходили, а потом остановились и ушли. Целенаправленно, ничего не сказали». «Давай на ты». «Давай», — согласилась она. «Меган», — начал Сергей, глядя, как она осматривает Фреда. «На будущее, когда, если я вдруг буду становиться таким… таким, целенаправленным… Бойся меня». «Я не знаю, что с Фредом. Я не знаю, как так получилось, как оказался в морозильнике». «Я даже не знаю, я это или не я сделал». «Ничего не помню». «Это могут быть последствия удара», – перебила она его. «А может и не быть. Просто будь осторожней, когда я такой. Так будет лучше». «И… ты не знаешь, где могут быть вещи Фреда? Где его кабинет?» «Как видишь…» – кривая ухмылка на лице, в карманах у него не пошарить. «Да, конечно…» Фред в командной был. «Где?» «На третьем». «В радиорубке. «Да, опять...» Грустная улыбка на лице Сергея появилась против его желания. «Опять радиорубка...» Вышел. Жаль, но ножа у него уже не было. Где-то пока был в беспамятстве, потерял. Что выходит? Меган и Фред в комнате. Джеффри мертв. Тук, вернее Такер, заперт. Связан. Еще шестеро... Шестеро умалишенных еще где-то здесь, а шестеро ли? Спросил сам у себя, развернулся и двинулся все туда же, к морозильнику. Он уже ненавидел коридоры этой станции, как будто один и тот же непрекращающийся ночной кошмар, из которого никак не получается вырваться, не получается сбежать, проснуться. У других хоть, как они рассказывали, записывали в дневниках, Были галлюцинации. Они проваливались в их собственные миры, хоть какая-то отдушина. Да, все так же плохо, все так же тут. Все с одной и той же целью: смерть. Но не станция, другое. У него же, у него все только тут, все здесь. И никуда он не мог деться от этих коридоров, лестниц, этажей к морозильнику и замер. Остановился. крест на крест заколоченные двери. Тут же, около дверей, на полу валяется окровавленный молоток, россыпь гвоздей. Откуда только их взяли? А к доскам пришпилен лист бумаги, на котором большими русскими буквами написано «Не входи». Когда? Ведь только что он вышел отсюда. Только что он вытащил из морозилки еще живого Фреда. Оттащил в комнату к Меган. И обернулся, отпрянул За его спиной стоял тук Такер В руке увесистый кусок трубы Голова перебинтована В глазах беспокойства Сергей, опять? Что? Ты опять, опять был там С Меган? Да, и Фред Ясно, тебя Джеффри зовет Джеффри, его же Он замолчал «Да, в себя пришел. Говорит, что может доверять только тебе». «А, пошли. Я только...» Глянул в сторону молотка. «Можно, возьму?» «Бери, конечно». Сергей попятился. Не отрывая взгляда от Такера, присел на корточки. Взял молоток, сказал. «Пошли». «Пошли». Такер безбоязненно повернулся к нему спиной. «Пошел прочь». И Сергей следом за ним. Он думал, что сейчас они свернут в какую-либо из комнат, но нет. Такер подошел к лестнице, оглянулся и пошел вниз. Туда, к Зову. И Сергей за ним следом. Вниз, ниже и ниже. Не на цокольный этаж, где он был привязан к койке, а туда, к бурильной установке. Вот уже и дверь перед ними. Такер достает свою карточку, проводит ей по прорези. Дверь пиликает, Такер ее открывает, и они входят в подземные тоннели, проходят мимо комнаты, где тогда еще в самом начале Сергей нашел Рональда, и дальше по прямой и еще ниже, к самой буровой, к скважине, уходящей далеко-далеко, на 13 километров вглубь, в недра. «Все забыл?» Оборачивается к нему Такер около двери, что у самой буровой площадки. «Ничего не помнишь?» «Ничего не помню», – кивнул, посмотрел грустно в глаза здоровика. «Тебе надо сюда!» Сергей уже видит, уже замечает несоответствие, будто лицо Такера поплыло, подернулось зыбью нереальности. Он трясет головой и не знает, то ли сейчас Такер пропадет, и он окажется неизвестно где. Или же… Такер не пропадает, становится более ясным, реальным. «Зачем? Зачем мне сюда надо?» «Джеффри…» Такер грустно качает головой, его надолго не хватит, отходит. Сергей заходит в маленькую конторку, комнату небольшую, чуть больше кладовки, где из обстановки только несколько баллонов газовых, здоровых вдоль стены выстроились. На полу, на подстилке какой-то грязной, лежит все тот же старичок, которого он уже видел мертвым, в из него же лужи крови. Сейчас старичок жив, еще дышит, хоть и поверхностно, хоть и скоро снова умрет. Уже на пороге смерти, но все же дышит. — Сергей! — голос хрипящий, быстрый. — Да, я здесь. — Подойди. Сглатывает. Смотрит в потолок невидящим взглядом. «Это точно ты? Ты вернулся?» «Да», – отвечает он разом на все вопросы. «Данные. Сними данные. Они…» Мир начинает плыть, меняться. Сергей чувствует, что это важно. «Где?» – спрашивает, но уже обращается в никуда. В пустой потолок. Над ним склонился какой-то сухопарый мужчина, а сам он лежит на койке и снова чувствует, что руки его неподвижны, чувствует давящую тяжесть на груди. Он снова связан. Он снова там, в цокольном. И этого мужика над собой он видит впервые. «Вы меня слышите?» «Да», – не узнал своего голоса. «Слабый, немощный, едва различимый». «Как вы сюда попали?» «Вы... вы меня сами подобрали...» «Так...» Говорить было тяжело. Мысли путались. Чувство было, будто его, Сергея, достали с той стороны по смерти и вернули в мир живых. Свет слепил. Сухой язык лип к шершавому небу Царапал. «Да нас! Как вы сюда попали?» Самолет. Самолет разбился. Шел, пришел сюда. Остальные, вы к этому причастны? Нет, все уже было закончено. Их убил зов. Что такое зов? Я не знаю. Закрыл глаза. Устал, можно, я посплю. Еще несколько вопросов, и я уйду. Да, говорите. Открыл глаза. Посмотрел на мужчину, что его спрашивал. «Жесткий, острые черты, внимательный, цепкий взгляд. Расскажите про Зов, как вы его понимаете?» «Зов...» Сделал глотательное движение, но во рту было сухо, шершаво. «Когда он придет, поймете, это обман. Все станет обманом. Вы... вы не будете знать...» Смотрел на собеседника, видел, как у того за спиной выросли бесшумными тенями Троя. Лица пустые. Они видят не то, что есть. Они уже услышали зов. «Сзади!» Сухопарый оглянулся. Опоздал. Его уже крутили, били. А после трепыхающего и сипящего потащили прочь. Лязгнув, тяжело захлопнулась за ними дверь. Сергей снова остался один, привязанный к койке, смотрящий в потолок и почему-то видящий там на потолке свое отражение, свое измученное высохшее лицо. Все перевернулось. Ось мира наклонилась, и он понял, что смотрит на себя самого в зеркальном отражении, стоит на втором этаже перед высоким зеркалом и смотрит на себя. В руке зажат молоток, заляпанный кровью. Если молоток, то был так с трубой. Был Джеффри. Наверное, был. Так вот, значит, как у них все началось. С этой троицы. И тот, кто его выспрашивал. Допрашивал. Это кто был? Не Фред. Еще один облеченный властью. Может, психолог? Пока был в сознании, пока не провалился в очередную галлюцинацию. Быстро взбежал вверх по лестнице, в радиорубку. Влетел. Сразу увидел ключи на столе, рядом с открытым ноутбуком. Шагнул, сгреб их в карман. Уже было хотел уходить, но остановился. На ноутбуке было открыто окно с видео. Видео стояло на паузе. Сел за стол, двинул мышкой. Стрелочка на экране послушно сместилась. Побежала по экрану. Нажал на воспроизведение. Съемки производились с рук. То ли смартфоном снимали, то ли еще как. Дело происходило там, внизу, у буровой. Что-то монтировали, а может и демонтировали, не разобрать. Много людей, много действий. И все как-то скучно. Все больше спины видно. Слышны деловые реплики. «Выпрессовывай, на подъем давай!» «Да, тут!» «Эй, туку там постучите!» И следом слышны металлические удары. Это ниже. Камера туда переместилась. Тот самый сухопарый, что опрашивал его, подстукивает кувалдой по нижней секции трубы. Тут же голос такера. «Пошла, пошла!» Закрутилась суета. Невидимый оператор опустил камеру, тоже бросился в общее действие. Слышна возня. Скрежет какой-то, уходящий вглубь. Так, словно по длинной-длинной трубе поскребывают. И еще через мгновение снова камера направлена на цель действа. В руках у тука Такера Керн, рыжекрасный. И тает он у него на руках. Бежит сквозь пальцы скорой, кроваво-красной капелью. Как будто не камень это, не порождение земли. А именно, что вырванный из живого тела кусок мяса. «Эй, Джефф!» Голос из-за камеры. Кто кричит, не видно. «Тащи свою всевидящую кишку!» Камера разворачивается, и виден тот самый старичок Джеффри, что торопливо, идя мелкой семенящей поступью, несет что-то в руке, а за ним тянется провод. Камера чуть в сторону, и видно, что провод этот идет от громадной, длинющей бухты. Джеффри подступается к буровой и отступает, пропускает, и Джефф аккуратно опускает свою ношу в трубу, так же нежно, помалу, не торопясь начинает вытравливать провод. В кадре появляется Фред, подвешивает на конструкции над трубой буровой блочок малый, подхватывает провод, забрасывает его на жолоб колесика блока. «Ну, давай, трави по чуть-чуть!» Джеффри уже сидит на стуле у шкафа управления. В руках держит что-то вроде планшета. Всматривается в экран. И внезапно кричит громко, радостно. «Там свет! Что-то светит внизу! Давай!» Видео останавливается. Файл окончен. Сергей щелкает на кнопку проигрывания следующего видео. Но нет его. Открывает папку с файлом. Там еще несколько видео. Включает первое. Радостное лицо Фреда в окантовке подбитого мехом капюшона, задувает ветер мелкое снежное крошево. Сегодня первый день. Выезжаем! Камера разворачивается, и на экране видны те самых два вездехода: красных, здоровых, мощных, и рядом с ними вся команда. Понятно. Говорит Сергей, включает следующее видео. Качка хода-вездехода. Камера смотрит на него, на Сергея. замерзшего, заснеженного. Лежащего на сиденьях. Рядом суетится Меган. «Как он тут оказался?» Спрашивает кто-то за кадром. «Доедем, разберемся. Голос Фреда. Тут же вопрос к Меган. «Как он?» «Сильное переохлаждение, но ничего страшного. Отогреть и будет нормально. Даже обморозиться не успел» недавно наверное выскочил вздыхает от чего так можно а на мороз в свитере до да подштанниках?» не знаю не знаю голос фреда но мне это очень не нравится следующее видео съемки из морозильника в кадре одни мертвецы тела развороченное нутро морозильника разбитые керны кто их всех Неизвестный мужской голос за кадром. «Эй, Тук!» Командный голос Фреда. «Этого, размороженного, свежи, пока в сознание не пришел. Получше свежи. Кто-нибудь знает русский? Эй, что там на листке было написано?» «Там написано, ты здесь уже был». Голос Джеффри. «Себе он зачем-то записку оставил. Мне кажется, у него с головой не все в порядке». А, ну тогда это к Сэму. Передай ему, чтобы с размороженным поговорил. Черт, только психа нам не хватало. И Меган, Меган позовите. Пусть посмотрит тела». Черт, ну и дубак здесь. Ясно. Значит, тот сухопарый с цепким взглядом это был Сэм. Следующее видео. Сергей не ожидал от него ничего интересного, потому как последнее попадание было как раз то, где они что-то опускали в трубу. «Значит, еще все были в разуме, в ясном сознании», – кликнул два раза мышкой. Съемка велась с ноутбука, и именно здесь. Фред сидел за этим самым столом. Камера направлена на него. Перед ним лежит белого металла пистолет, похоже, на кольт. По другую сторону от Фреда початая бутылка виски. «Голову кружит», – Фред трет лоб. После берет бутылку виски, наливает в стакан на два пальца, ставит бутылку на место, берет стакан. Может это из-за событий? Прошлая партия, в живых никого. Керны разбиты, нет последовательности. Все записи стерты, как следы заметали. Ничего не осталось. Перерезанные провода от связи, похоже на диверсию, настоящую. «Они на что-то наткнулись», — повторяет задумчиво. «На что-то», — Отпивает из стакана, морщится. «Замороженный, пока в себя не пришел. Хотелось бы, чтобы он что-то знал, но я чувствую, что дело не в нем. Наши потерянные. Снится. Всем какой-то бред снится. Солнце это проклятое. Ветер. Даже внизу ветер слышно». Воет. Заметает все. Уехать. Сообщить и уехать. Бросить. Надо все бросить и уехать. Залпом допивает остатки виски из стакана. Подпирает щеку кулаком. Долгий выдох. После обхватывает голову руками. Мотает головой. Говорит. Надо наладить связь. Завтра после восстановления отопления возьмемся. «Наладить связь и сообщить». И тут же, без перехода, начинает. «У меня бабка из эскимосов. Я был маленьким, она мне рассказывала сказки о высоких людях из Нижнего мира, тугангаках и о их пещерах. Сильные воины уходили к ним, к пещерам, и там познавали зло Нижнего мира. Те, кто возвращался, становились великими воинами, вождями, великими ангакуитами». Шаманами, А те, кто не удержался перед обманом высоких людей из Нижнего мира, теряли души, становились околдованными анарнитами и творили зло, не зная, что творят. Мне кажется... Снова наливает на два пальца в стакан, залпом выпивает. Мне кажется, что это то и есть. Эта скважина ведет туда, в Нижний мир. Глупо. Глупо это все. Глупость! Но по-другому. По-другому. Нет, по-другому я не понимаю. Не верь глазам своим, говорила бабка. Тугангаки бросают волшебный снег в глаза. Поют ветрами обмана. Не верь ничему. Снова наливает, снова выпивает. Тянется рукой к ноутбуку. Ролик обрывается. Фред, ты не знаешь, насколько был прав. Сергей вздыхает, встает. Пора уходить. Пора убегать отсюда. Прочь от этих легенд Нижнего мира. Бежать через вьюгу, через мороз, к людям. В нормальный, а не сумасшедший мир. На прощание глянул на те самые перерезанные провода от антенны, что на крыше. До сих пор перерезаны, так и не восстановили связь все так же отрезаны от мира. Вышел, не торопясь стал спускаться. Навалилась апатия. Сейчас дойти до Меган, взвалить себе на спину Фреда и пойти прочь к вездеходам. Дошел до первого этажа, открыл дверь в комнату и не увидел никого. Никого не было, ни Фреда, ни Меган. И койка, та, на которую он бережно уложил израненного Фреда, чиста. Ни смято. Ни капли крови, ни складочки на покрывале. Все девственно, все не тронуто. Будто и не было тут никого. «Да твою мать!» Не удержался Сергей, как и Фред в том ролике обхватил себя за голову, закрыл глаза, замотал головой. «Нет, нет, нет, не сейчас, не сейчас!» Открыл глаза. Так и знал. «Он у буровой площадки!» В руке молоток, сунул руку в карман, ключи с собой. Значит все-таки он был наверху, значит ролики были в реальности. Развернулся, чтобы уйти, зашагал прочь, но остановился. Вспомнил слова Такера из то ли видения, то ли реальности. «Тебе надо сюда». Он стоял перед этой самой дверью, в то самое небольшое помещение. Так похоже на чуть увеличенную кладовку. Открыл дверь. Внутри темно. «Тут есть кто?» «Джеффри? Ток?» Никто не отозвался. Пошарил рукой по стене у входа. Выключатель. Щелкнул, вспыхнул свет. Как тогда в видении баллоны в два ряда. Большие, красные, пропановые. И между ними мертвец. Этого он не знал. Видел на видео, но по имени его никто не называл. Кем он был, как его звали, неизвестно. Рядом с ним на полу планшет. По экрану его бежит, ветвица, трещина от угла. Уронил, рассадил. Сергей подходит, толкает тело молотком. То заваливается на бок, голова мертвеца откидывается назад. Мертв не так давно, еще не успел окоченеть. Садится рядом с ним на корточки, подбирает планшет с пола. Без особой надежды на результат, нажимает на едва заметную кнопку в торце. Экран вспыхивает. Там непонятное светится по краям. Вроде как края трубы, а в центре экрана, ниже то есть, светится, переливается, словно спецэффекты из фантастического фильма. Больше похоже на какое-то силовое поле или еще что из той же оперы. Странное, непонятное, пугающее. И это там, там именно куда вгрызся Бур, там есть это что-то. Под ним, внизу, тугенгаки. Тихо прошептал себе под нос незнакомое слово, услышанное от Фреда. Высокие люди или как их там называют. Духи подземного мира. Может это они или же? Но его, его, Сергея, зачем-то вело сюда, тянуло, все это больше походило на разыгранную партию, пьесу, он видел то, что было нужно, он увидел то, что было до, что стало после, он узнал, его провели через знания, рассказали, что все следы первой командой были подчищены, все записи были стерты, все люди были уничтожены. Это нет, это он узнал сам, сам их стаскивал, сначала его хотели, как и их, убрать, уничтожить, как сейчас вспомнил, как стоял перед зеркалом, тыча себе глоком в висок, а теперь, теперь что-то другое, иное, совсем иное, ведут и, похоже, что уже привели, думай, Сергей, думай, сказал он сам себе, уставился в планшет. Он уже не то, что боялся очередного провала, видения. Он его ждал. Надеялся на очередную подсказку, но нет, ничего не было. И только сейчас он почувствовал. Услышал, что морок его и вовсе отпустил. Он больше не слышал зова. Не слышал этого извечного, вкрадчивого завывания где-то на краю слышимости. Он оказался в тишине. Значит ему дали волю. Дали время осознать, понять, сделать выводы, принять решение, а главное, что-то сделать. Сделать нужное для них, для этих тугангаков ли, или еще для чего, что было там, в глубинах под ним. Его мысли метались, хватались за обрывок, за хвостик той единой ниточки, что могла подсказать верное решение. Он чувствовал, что находится на пороге этого знания, к которому его вели, тянули, заставляли оказываться там, где надо. «Я там, где сложно оказаться», – зажмурился, постучал себя ладонью по виску. «Там, где людей не должно быть, где нет никого разумного, докопались до огромной глубины, это спрятано, спрятано от нас всех, этого нам не надо!» Сейчас не надо или совсем не надо? Это что там? Там оно спрятано. Оно должно остаться там непотревоженным. И все. Все пришло и все открылось сразу. Лучшая система защиты. Морок. Обман. Смерть. Хочешь что-то спрятать от дикарей, сделай это место проклятым. А если они уже не дикари, если они взялись за тебя, то тогда, тогда остается сделать так, чтобы это место осталось никому не нужным, брошенным, и чтобы не осталось никаких свидетелей. Нет, это не тугангаки, не злые духи, те должны быть охотче до душ, это высокие люди, Фред их так назвал, высокие люди из древних легенд, это защита. И он, если он хочет остаться живым, должен... Встал, осмотрелся. Баллоны с пропаном. Не зря, ой, не зря его привели именно сюда. Все рассказали, все показали, да еще и носом натыкали. Теперь остается только уничтожить станцию. Замести все следы и... Остается он, Меган, Фред. Их... Нас. Нас... Нельзя! Нельзя думать эту мысль! Не думать! Только не думать! Только не думать! Только не думать! Он раз за разом повторял у себя в мыслях эти нехитрые слова. Только не думать. Раз за разом. Раз за разом. Под ритм их он скрутил колпаки с баллонов. Под их ритм открыл вентили. Зашипело резко и громко. До свиста яростно, полные баллоны. Ноздри резануло противной вонью Пропановой. «Только не думать, только не думать…» Повторяя эти слова, он чеканил шаг по коридорам подземных этажей, не допуская никаких мыслей в голове. Он поднимался наверх, на ходу, по ходу движения, не забыв проверить и ту самую комнату, где лежал привязанным. «Но там, в комнате той, он не увидел Тука, и уже даже не знал, был ли он. Тук, там, когда?» «А может, нет. Может, это все видение?» «Под ритм, только не думать!» «Он поднялся на первый этаж, распахнул дверь, взглянул на Меган. Она была зареванная, лицо блестело от слез, глаза красные. Ясно, Фред умер». «Ну, это и хорошо в их обстоятельствах!» Кивнул ей, мол, «иди за мной!» Она встала. Он прошел в зал с камином и уже говоря вслух свою мантру «Только не думать, только не думать!» Разжег камин, сунул туда, в огонь, скрученные в трубочку бумаги. Пламя ухватилось, заполыхали листы. И он этими самыми листами запалил кресло, в котором сидел Фред с пистолетом раньше. Поджег и саму стопку бумаг. И дальше, дальше пошел, не обращая внимания на крики, вопросы, Меган. Вышел из дверей станции. Уверенно зашагал по снегам. Только сейчас, где-то на краю сознания, пожалел, что таки не оделся потеплее. Свитер продувало. Но он все равно пробивался через глубокий снег, шел вперед, проваливался глубоко, по пояс, а следом семенило, падало, вставала Меган. Вездеход, ключи из кармана, открыть дверь, взобраться, усесться, ключи в замок зажигания. Взревел двигатель, покатил вездеход по снегам, медленно в развалочку. Широкие его колеса катили по хрупкому насту, не проваливаясь, оставляя за собой широкий рубчатый след на бескрайних заснеженных просторах Заполярья. И уже когда он устал повторять, петь свою мантру «Только не думать, только не думать», где-то позади грохнуло громко и раскатисто, перекрыв завывание ветра. Перекрыв расстояние, что он успел пройти, проехать прочь от этой проклятой станции. Все, все, Меган, мы вырвались! Спаслись! Повернулся в ее сторону и увидел, что нет рядом с ним никого. Он один, только окровавленный молоток рядом с ним на соседнем сидении. Один, закрыл глаза. Все одно, только ровный снег впереди и во все стороны. Снег, ветер и поземка. И он один-единственный, неучтенный, тот, кого не будут искать. Катил вездеход все дальше и дальше, и уже не видно позади дыма от горящей, чадящей станции, где были и бочки с ГСМ, и прочее, что могло гореть, чадить, дымить. Он катил вдаль, прочь. Из отчета по аварии на станции номер 26. В результате возгорания на объекте, согласно проведенного разбора завалов, было выявлено, что на минусовых этажах произошла детонация газа, в результате чего произошло обрушение шахты, металлоконструкций, обвал сводов скважины. Также детонация привела к дальнейшему возгоранию на объекте вследствие чего станция номер 26 была практически полностью разрушена. Склады ГСМ, находящиеся в западном пристрое, воспламенились. Произошла детонация с последующими разливами горящего топлива. Вести дальнейшие разработки и расчистку места первичного бурения считаю нерентабельным. Также в процессе разбора обрушившихся конструкций были обнаружены обгоревшие тела сотрудников первой и второй экспедиционных смен. На некоторых из тел, список приведен в приложении номер 4, обнаружены следы насильственной смерти, как то огнестрельные ранения. На прочих телах имеются повреждения от ударов, предположительно молотка. Пропал один вездеход, следов его обнаружено не было, ввиду длительности прошедшего времени с момента обнаружения уничтожения станции. Прочие объекты в окружении оповещены о бортовом номере пропавшего вездехода. Ведутся следственные мероприятия.